Часть третья. Молли не раз говорила, что больше всего ей нравится в доме Клайва то, что он так долго в нём прожил. В 1970 году, когда большинство его сверстников снимали комнаты и до покупки первых сырых квартир в цокольных этажах им оставалось ещё несколько лет. Клайв получил в наследство от богатого бездетного дяди гигантскую оштукатуренную виллу с двухэтажной художественной мастерской на третьем и четвёртом этажах, чьи громадные сводчатые окна глядели на север, на чащу островерхих крыш. В духе времени и по молодости лет ему был 21 год, он покрасил дом снаружи в пурпурный цвет, а внутренность заполнил друзьями, по большей части музыкантами. Через дом прошли кое-какие знаменитости. Тут прожили неделю Джон Леннон и Йоко Оно, Джимми Хендрикс провёл ночь и, по-видимому, был виновником пожара, уничтожившего перила. К концу десятилетия дом стал успокаиваться. Друзья ещё останавливались здесь, но только на ночь другую, и на полу никто не спал. Дом снова окрасили в кремовый цвет. Вернон обитал в нём год, Молли прожила ли это. Рояль подняли в мастерскую, построили полки, поверх вытертых ковров постелили новые восточные, привезли викторианскую мебель. Кроме нескольких старых матрасов, почти ничего не выбрасывалось. Это, наверное, и нравилось Молли, ибо дом был историей и взрослой жизни, меняющихся вкусов, угасавших страстей, растущего богатства, первые ножи и вилки из вульварца, Соседствовали в кухонном ящике с антикварным серебром холсты английских и датских импрессионистов, висели рядом с выцветшими афишами ранних триумфов Клайва из знаменитых рок-концертов: Beatles на стадионе Shea, Боба Дилана на острове White, Rolling Stones в Алтамонте. Некоторые афиши стоили дороже картин. В начале 80-х годов это был дом довольно молодого богатого композитора. В то время Клайв успел написать музыку для знаменитого фильма Дэвида Спиллера "Рождество на Луне". И уже некая величевасть, так казалось Клайву, в счастливые минуты не сходила с высоких сумрачных потолков на громадные ухабистые диваны и прочую мебель. Ни вполне антиквариат, и ни вполне рухлядь, купленную на Лоц-роуд. Дух серьёзности упрочился, когда за поддержание порядка взялась энергичная экономка Не вполне рухлядь, была очищена и отполирована и приняла вид антикварный. Съехал последний из постояльцев, и в доме установилась рабочая тишина. За несколько лет Клайф промчался сквозь два бездетных брака без особых повреждений. Три женщины, которых он близко знал, жили за границей. Нынешняя, Сьюзи Марселлон, была в Нью-Йорке и приезжала всякий раз ненадолго. Годы и успехи сузили его жизнь и сфокусировали на высокой цели. Затворником он ещё не стал, но от общения с людьми уклонялся. Журналисты и фотографы больше не приглашались, и давно прошли те дни, когда Клайв урывками между друзьями, любовницами и приёмами неожиданно сочинял какое-нибудь дерзкое вступление или целую песню. Дом перестал быть открытым, но Вернон по-прежнему посещал его с удовольствием. Здесь он когда-то взрослел, и у него сохранились только приятные воспоминания о подругах, весёлых шумных вечерах с разнообразными наркотиками и работе ночами напролёт в одинокой спаленке, в эпоху пишущих машинок и копирки. Даже теперь, выйдя из такси и поднимаясь по лестнице, он вновь испытывал, пусть и без прежней остроты, то чувство, которое совсем не посещало его в последние годы, предвкушение встречи с неожиданным Когда Клайв открыл дверь, Вернан не увидел никаких явных признаков беды или кризиса. Друзья обнялись в прихожей. В холодильнике есть шампанское. Клайв взял бутылку и два бокала, и Вернан стал подниматься вслед за ним по лестнице. Всё в доме дышало нелюдимостью, и Вернан предположил, что хозяин уже дня 2 не выходит на улицу. В спальне за полуоткрытой дверью Ковардак Во время напряжённой работы Клайф иногда просил экономку не приходить. Вид студии подтвердил впечатления гостя. На полу валялись листки рукописи, грязные тарелки, фужеры и чашки окружали рояль, клавиатуру и большой компьютер, на котором Клайф иногда делал оркестровки. Воздух был спёртый и влажный, словно много раз прошёл через лёгкие. Извини за беспорядок. В твоём они разгрузили кресло от книг и бумаг, уселись с шампанским и начали с необязательной болтовни. Клайф рассказала о своей встрече с Гармони на похоронах. "Министр в самом деле послал тебя к чёртовой матери?" спросил Вернан. "Мы могли бы вставить это в наш дневник". "Вполне, хотя стараюсь ни с кем не сталкиваться". Вскоре речь зашла о Гармони. Вернон изложил два своих утренних разговора с Джорджем Лейном. Такого рода история должна была бы показаться Клайву любопытной, но он не проявил интереса ни к фотографиям, ни к судебному запрету и слушал, казалось, в полуха. Едва Вернон кончил, Клайв поднялся из кресла. Он снова наполнил бокалы. Тяжелое молчание предвещало смену темы. Клайв отошел в дальний конец студии, осторожно потирая левую ладонь. — Я думал о Молли, — наконец сказал он. — Как она умерла, с какой быстротой, о ее беспомощности и о том, что она не пожелала бы себе такой смерти. Мы с тобой об этом говорили. Он умолк. Вернон отпил и ждал продолжения. — Дело вот какое. — Я тут тоже слегка напугался. Он повысил голос, предупреждая сочувственные расспросы. — Наверное, зря. — Я не могу. Знаешь, ночью от таких мыслей бросает в пот, а при свете дня всё кажется вздором. Но я о другом. Это почти наверняка ничего не значит, но беды не будет, если всё-таки тебя попрошу. Если я вдруг основательно заболею, как молли, начну распадаться, делать ужасные ошибки, потеряю способность разумно судить, стану забывать названия предметов, забывать, кто я такой, словом, ясно. Я бы хотел быть уверен. Что есть человек, который поможет мне покончить с этим, то есть умереть, особенно если дойдёт до того, что сам не смогу принять такого решения или выполнить его. Так вот, что я говорю. Я прошу тебя, как старого друга, помочь мне, если увидишь, что это нужно. Как мы помогли бы молле, если б могли. Клайв не закончил, слегка расстроившись от того, что Вернон глядел на него с поднятым бокалом, замирев в процессе питья. Клайв громко откашлялся. Я понимаю, просьба странная. Это противозаконно у нас в стране. И я не хотел бы ссорить тебя с законом, предполагая, конечно, что ты скажешь да. Но есть способы и есть места, и если до этого дойдёт, я хотел бы, чтобы ты доставил меня туда на самолёте. Это трудное дело, и я могу попросить о нём только близкого друга, такого как ты. Одно скажу, Я не паникую, ничего подобного. Я крепко об этом подумал. Затем, поскольку Вернон всё так же сидел и глядел на него молча, Клайв смущённо добавил: "Ну, вот и всё". Вернон поставил бокал, почесал в затылке и встал. "Ты не хочешь сказать, что тебя испугало?" "Совсем не хочу". Вернон взглянул на свои часы. Он опаздывал к Джорджу. Да, ничего себе просьба. Надо подумать. Клайф кивнул. Вернан пошёл к двери и первым стал спускаться по лестнице. В прихожей они опять обнялись. Клайф открыл дверь, и Вернан вступил в темноту. Я должен подумать. Конечно. Спасибо, что зашёл. Оба сочли, что характер просьбы, её интимность Смущающий свет пролитый ею на их дружбу создали сейчас обременительную эмоциональную близость, с которой лучше всего обойтись, расставшись без дальнейших объяснений. Вернон быстро пошёл по улице искать такси, а Клайв вернулся наверх, к роялю.